сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подметках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем. Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней все время, он предвкушал ее. Но когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам, у него захватило дух. Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые новенькие вещи, громадное богатство, теперь принадлежат ему. Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдергивался, словно пушечки были раскаленные. Ваня, дрожа ресницами, смотрел-то на вещи, на Беденко». «Это все мне?» — наконец сказал он робко. «Безусловно». «Нет, скажите правду, дядя Беденко». «Правду говорю. Честное батарейское. честная батарейская И честное разведчицкое. Это само собой понятно», — сказал Беденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. «Я даже вместо тебя в ведомости расписался». «Ух ты, сколько вещей!» «Вещевое довольствие», — строго заметил Беденко. «Сколько положено, столько и есть, ни больше, ни меньше». Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое довольствие», а главное «положено», Ваня наконец понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему. Тогда он... Не торопясь, по-хозяйски стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет. Наконец, все перебрав и всем насладившись, Ваня сказал, «Можно уже надевать обмундирование». Но Беденко покачал головой и засмеялся. «Ишь ты, какой скорый! Одеваться понравилось!» «Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку сходим». Затем патлы твои снимем, а уж потом и воины из себя делать будем. Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему не хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и, наконец, превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему. Он уже чувствовал, хотя еще не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Беденкой и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им, занявшись без спроса топографией. Двое суток Горбунов каждую минуту, рискуя быть схваченным немецким патрулем и поплатиться жизнью, скрывался в немецком штабном лесу, разыскивая Ваню. Это мальчик знал. Но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твердо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что когда Беденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Янакиев пришел в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командиров взвода управления, под суд, и приказал немедленно отправить на розыске мальчика группу разведчиков в пять человек. К счастью, в этот же день началось новое наступление, и все решилось само собой. На этот раз немецкий фронт был прорван более чем на 100 километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более 30 километров вперед, не давая немцам останавливаться и привести себя в порядок. Потому к исходу этого славного дня штабной лес, так его именовали на картах и в донесениях, оказался у нас в глубоком тылу, а наши войска продолжали безостановочно продвигаться, наращивая удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для своей команды, не понадобился. Все же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось, как было. Даже черная фуражка висела на тесовой стене. Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь, по-прежнему открытый на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы, мы не рабы», запачканный высохшей кровью. Наступление развивалось быстро. Тылы отстали.